«Стоять, сука!» Пронзительный женский виск резанул по ушам похлеще боевого клича зеленокожих дикарей. Виктор едва успел увернуться от быконской туши, которая чуть было не размазала его по стене. Вверху мелькнуло злое, раскрасневшееся лицо, усыпанное веснушками и растрепанная коса. Решительная всадница из княжеской дружины, та самая, что взорвала горючую смесь, Явно вознамерилась остановить паникера или затоптать его бы конем, или зарубить. Наездница вновь держала в руках обнаженный меч. Вот незадача какая. И откуда она только взялась, эта веснущая стервоза «Дезертир, ядрит твою мать! Назад, холера ходячая! На стену!» Девчонка оттесняла его обратно к лестнице. Обшитая бляхами защитная попона и шипастый нагрудник сильного животного скрижетали о доспех Виктора. Покрытая костяными наростами, закованная в металл и пластик, быконская морда хрипела над ухом. Стрелец-баба угрожающе размахивала клинком. И уходила, бездарно и безвозвратно уходила в никуда драгоценное время. А с этим Виктор смириться не мог. Поднырнув под поводья, он схватился за стремя, из которого торчался пожог в саднице, резко поднял его вверх и одновременно толкнул наездницу в бок. Стрелец баба мешком вывалилась из седла. В воздухе, словно прыгнувшая гадючка, мелькнула русая коса. Звеня доспехом и матерясь не хуже костоправа, девчонка покатилась по земле. Прошу прощения, сударыня, буркнул Виктор, вскакивая в освободившееся седло. Так оно по-любому быстрее будет. Мне к князю надо. Срочно. Он погнал бы коня к княжескому БТРу. Бронированная автоповозка все так же неподвижно стояла в глубине улицы, нацелив ствол на пролом. Оттуда, из-за сплошной стены огня и дыма, скоро снова должны были появиться мутанты. — Куда прешь, твою мать? Дорогу преградили бдительные дружинники в тяжелой броне. Этих седел так просто уже не сковырнёшь. Чья-то крепкая рука перехватила повод. «Где бы коня взял?» — удивился здоровяк-стрелец с краткоствольным пистолетом-пулемётом, свисавшим с шеей на начищенное зерцало. Куцый ствол уставился на Виктора. «Это ж не твоя скотина. Ну-ка, автомат и тесак на землю». И сам слез с седла. «Мухой! Княже!» В отчаянии крикнул Виктор через головы стражников. Однако темные бойницы БТРа безмолвствовали. «Княже, я могу остановить штурм!» Дружинники переглянулись. Вряд ли внутри железной коробки было что-то слышно, но, похоже, рвущегося к князю упрямца и возню вокруг него заметили. Слязгом откинулась крышка водительского люка. Изнутра машины показался «Ага, так и есть». Великий князь Игорь Сибирский лично управлял бронетранспортером. Впрочем, сейчас он походил скорее на мастерового ремонтника из княжеского гаража. Это был невысокий худощавый человек в легком доспехе из быконской шкуры, почти не стесняющем движений. Вместо боевого шлема или каски голову князя прикрывал набитый ватой подшлемник, который не мешает вести в машину и в котором не страшно приложиться железо во время езды по разбитой дороге. Усатое лицо и кожаный панцирь были перемазаны машинным маслом местного производства. На поясе у князя висел компактный пистолет-пулемет со складным прикладом, гранатная сумка и кинжал. «Кто такой?» Грозно сверкнул очами Игорь, обращаясь не столько к Виктору, сколько к задержавшим его бойцам. — Стрелец какой-то, — ответил князь-обладатель пистолета-пулемета. — Не из дружины. — Вижу, что не из дружины. — Почему не на стене? — Здесь ему что надо. Игорь по-прежнему игнорировал присутствие Виктора. — Говорит, что знает, как остановить тварей. Только теперь князь недоверчиво зыркнул на Виктора. «Точно знаешь». На этот раз вопрос адресовался ему. «Знаю. Голову дашь на отсечение? А то мне сейчас как-то недосуг попусту ляса точить. Мутанты вот-вот в город попрут». «Дам голову», — кивнул Виктор. Сказал твердо, но внутренне похолодел. Сибирский, князь с норовом?» Если сочтет, что стрелец, самовольно покинувший стену во время штурма, беспокоит его по пустякам, в самом деле может башку снести. — Ну, смотри! — Игорь махнул рукой. — Пропустить! Охрана расступилась. Виктор подъехал к бронированной машине. — я, то удалясь! — перебил его князь, кивнув на люк сзади. Хмурый дружинник, сидевший на броне, открыл гостю дверь. Уже залезая внутрь, Виктор услышал за спиной звонкую брань. К княжескому бутаеру бежала русокосая стрелец-баба.